Глава третья. Прокопий был человек бывалый. В миру он много видел и пережил вместе с господином Великим Новгородом. Между усобия, войны, моровую язву, несколько голодовок — в те времена они были часто на Руси. Рассказал ему князь Мстислав про голодную беду, и вот застонало у него сердце от воспоминаний, и душа его стала неспокойна и неспособна к тихой мысли, безстрастию и молитве. Огляделся Прокопий в своей келье. Бедно, у Бога! А все у него есть. И грибы сушеные, и мед, и орехи с голоду нельзя пропасть. А там за лесною опушкою пропадают. Князь говорит, болеет народушка, пухнет, помирает. Раздумался Прокопий. Все пуще и пуще, точно сумерками, окружали его сердобольные мысли печалью за новгородцев, и вскоре ему сделалось и стыдно, и нестерпимо сидеть в глуши, не разделяя участи своих погибающих земляков, не стараясь помочь им, хотя добрым словом, коли нечем больше. Подумал Прокопий «нечем больше». И вдруг память его прояснилась, и он вспомнил о кладе, который нашел он по весне на лесном городище. Обрадовался Прокопий, достал из земли сокровище, наполнил золотом дорожную торбу и ушел из леса искать в Новгороде князя Мстислава Торопецкого, чтобы заодно с ним породить родной земле в ее несчастье. Князь Мстислав очень изумился, когда увидал перед собою Прокопия, растрогался его даром и поклонился ему до земли. — Что я могу сделать для тебя в отплату за это? — Ничего мне не надо, прощай, — сказал Прокопий и хотел уйти, но Мстислав удержал его. Ты, святой человек, достоин великой чести, и худо будет мне, если я тебе не воздам ее перед всеми надвгородскими людьми. Завтра после обеден я велю созвонить вече и буду кланяться тебе на твоем добре. Прокопий возразил, завтра великий праздник, Рождество Христа Спаса. Ему и кланяйся, а не мне, рабу, смердящему грехами. И молю тебя, пусть никто не узнает вовеки, зачем я был у тебя и что тебе передал. Тайно пришел я в Новгород, тайно и уйду из него. Ты мирской человек, и лучше меня употребишь это золото, покупая хлеб у иноземных купцов и наделяя им голодных, а я в пустыне... Буду молиться за тебя, как могу и верую». Князь сказал, «Отче, ты не хочешь остаться с нами? Не могу, отвык я от мира, дико и жутко мне в нем, и я людям страшен, и мне люди страшны. Останься по крайней мере, до завтра, чтобы встретить с нами великий праздник. Как проживешь ты такой день без божественной службы?» Прокопий омрачился и сказал: Знай, князь, что я великий грешник, и на мне лежит и Недостоин я стоять ниже на паперти святой Софии. И сколько не останавливал его князь Мстислав, ушел. Когда он выходил из Новгорода, уже падали сумерки, и гул колоколов возвещал во все концы города славу рождающегося Христа. Прошло довольно времени, прежде чем Прокопий, оставив за собой новгородские предместья, добрел до первого после них людского поселка, тихой придорожной деревушки. Прокопий устал и прозяб. Ночь лежала черная, как сажа. Небо без луны, с одними звездами, холодное и угрюмое. Прокопий не жалел, что, глядя на ночь, ушел из Новгорода от княжеской ласки, но невольно думал, что если не найдет себе скорого ночлега, то ночь грозит ему большой бедой, а, пожалуй, и смертью, и мороз, и волк, и лютый человек страшнее и сильнее в ночную пору, чем при свете дня. Деревушка спала. Ни блестки света не было в затянутых бычьими пузырями отдушенных, заменявших черным избам окна. Прокопий стучался в избы, но напрасно. Конный или пеший? спрашивали его неприветливые хозяева. Пеший? Как же случилось, что ты в такой день опозднился в дороге? Недоверчиво возражали ему. «Должно быть, не с добром ты пришел к нам, ступай! Постучись к соседям, а мы тебе не отворим!» Соседи спрашивали Прокопия. «Что ты дашь нам, если мы пустим тебя на ночлег? У меня нет ничего, кроме рубища, что на мне надето. Значит, ты, бродяга и нищий, проходи! Мы сами нищие, нас и без тебя довольно в избе!» В других избах... Прокопий не добился и такого ответа. Хозяева спали крепким сном и не слыхали стука и молений бесприютного путника. Высмотрев у одной избы высокое крыльцо с навесом, Прокопий решил переночевать под его ступеньками, чтобы хоть сколько-нибудь оградить себя от ночной стужи. Но под крыльцом на соломе спала громадная овчарка с щенятами. Она грозно зарычала на незваного гостя и, напав на Прокопия, лаяла на него, рвала его рубище, кусала его икры до тех пор, пока не прогнала его далеко от деревушки, в мрак и холод святочной ночи. Большая медведица с семью яркими, точно прозрачными звездами своими указала Прокопию, что еще много часов будет царить над землею холодная, неприветливая тьма и далеко-далеко до света. А мороз крепчал. Ветер, тихий до полуночи, вырос и переменил направление, задул с севера. «Пропаду», — решил Прокопий, «да будет воля Божия». И он лег на сток, закрыл глаза и стал читать себе «Отходную».